Раиса Рязанова. Семейное счастье только в кино. Актёрская судьба нередко устроена так, что актёру в течение жизни многократно приходится воссоздавать на сцене или в кино один и тот же привычный зрителю образ. Так требуют от него режиссёры. Так он заведомо будет иметь успех, который распространится и на сам фильм. И не беда, что этот образ удивительно далек от того, кто его воплощает. Не надо далеко ходить за примером. Неразлучная эстрадно-концертно-театральная парочка Александр Шервинт и Михаил Державин. Мы привыкли к тому, что за Шервинтом прочно закрепилась амплуа бабника, и сам он, поддерживая этот имидж, даже снялся в двух фильмах с таким же названием. Хотя на самом деле артист в течение нескольких десятилетий женат на одной и той же супруге. А вот зато Михаил Державин, который в течение своей жизни вступал в брак неоднократно. Последняя его супруга, всем хорошо известная певица Роксана Бабаян, неизменно предстаёт перед нами в образе эдакого недотёпы, слабоватого по женской части. Вот и в фильме «Москва слезам не верит» роли двух подруг, у которых с семейным счастьем были самые большие проблемы, Кати и Людмилы, исполняли актрисы, успешно вышедшие замуж, и счастливые в своих семьях — Алентова и Муравьёва. Зато роль Антонины — той девушке, которая сразу находят верного мужа, досталась Раисе Рязановой, а ей самой в собственной жизни с семейным счастьем, наоборот, не повезло. Нарой Антонины девушки с обычной русской внешностью, помимо Раисы Рязановой, претендовали также всем хорошо известные актрисы Нина Русланова, Людмила Зайцева и Наталья Андрейченко. Кроме того, сам режиссер лично звонил актрисе Гарине Польских, которая, узнав подробности о своей возможной героине, возмутилась. Как вообще ей такое предлагают играть? Пробы Натальи Андрейченко и Людмилы Зайцевой в образе Тони прошли незаметно, поэтому режиссер не строил особенных планов насчет этих актрис. А вот кандидатуру Нины Руслановой выносили на обсуждение худсовета. Но после обсуждения было решено все-таки утвердить на эту роль Рязанову. Все сошлись на том, что у нее образ девушки-счастливицы выходил интереснее. Нина Русланова обиделась на худсовет. И режиссера, поскольку ей самой сильно приглянулась успешная киноучесть Антонины, Имя Раиса в переводе с греческого означает «легкая», но сказать, что у Раисы Рязановой, исполнительницы роли Тоси, самой удачливой из трех девушек в фильме «Москва слезам не верит», простая и легкая жизненная актерская судьба, было бы неверно. Я всегда играю простых во всех фильмах, Профессии моей героини связаны с интеллектом, признала заслуженная артистка России. При всём при том, через них протаскиваю любовь. Она непременна. Знаменитую фразу Тоси «Хорошего мужика самой делать надо, а не готовым получать» постоянно цитируют. Раиса Рязанова создала образ самый спокойный и, пожалуй, самый мудрый из трех подруг. Актриса признавалась, что роль Антонины ей очень близка. Она позволила ей прожить такую жизнь, о которой мечтают все на свете женщины. Судьба Антонины сложилась гладко. Основательный муж, беспроблемные дети, дача. Жизнь Раисы Рязановой сложилась совершенно не похожа на ту судьбу, которую сочинили для нее сценарист и режиссер. У актрисы не все складывалось так гладко и просто, как у ее знаменитой героини. Но вместе с тем эта кинокартина многим дала надежду на то, что, несмотря ни на какие невзгоды, все в жизни будет хорошо».